Я сидела, прижавшись спиной к холодной эмали ванны. Спереди и сбоку ко мне прилипла мокрая блузка. Эдуард стоял возле меня на коленях, держа в руке полупустую бутылку святой воды. Это была уже третья. Осташнила меня только один раз. Похвально. Мы начали с того, что я села на край водостока, но долго не высидела. Я дергалась, вопила и хныкала. Я называла Эдуарда Сокиным сыном, он на меня за это зла не держал. «Как ты себя чувствуешь?» спросил он с абсолютно бесстрастным лицом. Я полыхнула на него сердитым взглядом. Как будто мне в горло впихнули раскаленный нож. «Я в том смысле, что не хочешь ли ты прерваться и отдохнуть?» Я набрала побольше воздуха. «Нет. Я хочу ее очистить, Эдуард. Полностью». Он покачал головой, почти улыбаясь. «Ты же знаешь, обычно эта процедура занимает несколько дней». «Да», — ответила я. Но ты хочешь сделать это за один марафонский сеанс. Глаза его смотрели ровно, будто вопрос был гораздо более важен, чем казался. Я отвернулась от его испытующего взгляда. Как раз сейчас я не хотела, чтобы на меня смотрели. У меня нет этих дней. Мне нужно очистить эту рану до заката. — Потому что Николаус придет к тебе снова, — сказал он. — Да. — И если не очистить первую рану, у нее будет над тобой власть. Я снова сделала глубокий вдох, хотя и прерывистый. Да. «Даже если мы очистим рану, она все равно сможет тебя призвать. Если она так сильна, как ты говоришь». «Она даже еще сильнее». Я обтерла руки от джинсы. «Ты думаешь, Николаус сможет повернуть меня против тебя, даже если мы очистим рану?» Я посмотрела на него, надеясь, что смогу прочесть выражение его лица. Он смотрел на меня сверху. Мы, вам вампироборцы, иногда рискуем. Ты не сказал «нет», — заметила я. Он чуть заметно улыбнулся. Да, я тоже не сказал. Отлично. Эдуард тоже не знает. Давай, лей еще, пока я не потеряла присутствие духа. Тут он улыбнулся, сверкнув глазами. Его ты никогда не потеряешь. Жизнь возможна. Присутствие духа никогда. Это был комплимент, и так он и был задуман. Спасибо. Он положил руку мне на плечо, и я отвернулась. Сердце колотилось в горле, в голове отдавался пульс. Я хотела бежать, вырваться, завопить. Должна была сидеть и дать ему делать мне больно. Терпеть этого не могу. В детстве мне можно было сделать укол только вдвоем. Один держал шприц, а другой меня. Теперь я держала себя сама. Если Николаус укусит меня второй раз, я наверняка сделаю все, что она захочет. Даже убью. Я уже видела такое. А тот вампир был детской игрушкой по сравнению с мастером. Вода полилась на кожу и попала в укус. Как расплавленное золото, пропуская боль от ожога через все тело. Она разъедала кожу и кости. Убивала. Уничтожала. Я взвизгнула. Не могла удержаться. Слишком сильная боль. Убежать нельзя. Приходится вопить. Я лежала на полу, прижимаясь щекой. прохладе пола, дыша короткими голодными вдохами. — Дыши медленнее, Анита, у тебя гипервентиляция. Дыши легко и медленно, или ты потеряешь сознание. Я открыла рот и сделала глубокий вдох. Воздух обдирал и жег горло. Я закашлялась. В голове было пусто и слегка тошнило, когда я смогла вдохнуть снова, но я не отключилась. Тысяча очков в мою пользу. Эдуарду пришлось почти лечь на пол, чтобы приблизить свое лицо к моему. Ты меня слышишь? Да, смогла выговорить я. Отлично. Сейчас я попробую приложить к укусу крест. Ты согласна или считаешь, что это слишком рано? Если он недостаточно очистил рану святой водой, крест меня обожжет и останется свежий шрам. Я уже и так проявила храбрости куда больше, чем требовал долг. Больше играть в эту игру мне не хотелось. Я открыла рот, чтобы сказать «нет» и произнесла «давай». А, черт! Кажется, я опять проявляю храбрость. Цепочка шелестела и позвякивала в руках Эдуарда. Ты готова? Нет. Да давай же, черт тебя дери. Он так и сделал. Крест прижался к моей коже. Холодный металл без ожога, без дыма, без шипения плоти, без боли. Я была чиста. По крайней мере, когда укуса. Он держал распятие перед моим лицом. Я схватила его и сжала, пока не задрожала рука. Это не заняло много времени. Из глаз у меня выступили слезы. Я не плакала. Это просто от изнеможения. Можешь сесть? спросил он. Я кивнула и заставила себя сесть, прислоняясь к ванне. Встать можешь? спросил он. Я подумала и решила, что нет. Тело ломило дрожью, слабостью, тошнотой. Только с твоей помощью. Он присел возле меня, положил руку мне под плечи, другую под колени и поднял. Одним плавным легким движением. «Поставь меня», — сказала я. «Что?» «Я не ребенок, не хочу, чтобы меня насели». Курмка выдохнул и сказал. «Окей». Поставив мои ноги на пол, он меня отпустил. Я привалилась к стене и съехала на пол. Снова слезы, черт бы их побрал. Я сидела на полу и плакала от слабости, не в силах добраться от собственной ванной до кровати. О, Господи! Эдуард стоял тут же, с лицом бесстрастным и непроницаемым, как у кота. Но голос у меня уже был нормален, без примеси слез. «Терпеть не могу быть беспомощной, ненавижу». «Из всех, кого я знаю, ты менее всех беспомощна», сказал Эдуард, снова опускаясь рядом со мной. Он закинул мою правую руку себе на плечи, держа за запястье. Другой рукой он обнял меня за альталию. От разницы в росте это вышло несколько неуклюже. Но он сумел создать у меня иллюзию, что до кровати я добралась на своих ногах. У стены стояли игрушечные пингвины. Эдуард ничего о них не сказал. Раз он про это не говорит, я тоже не буду. Кто знает, может быть смерть спит с плюшевым медвежонком? Нет, вряд ли. Тяжелые шторы были закрыты, создавая в комнате полумрак. Отдыхай. Я встану на часах и прослежу, чтобы никакие буки тебя не тревожили. Я поверила. Эдуард принес из гостиной белое кресло и сел у стены возле двери. Кабурон снова надел на плечо. Пистолет был в руке наготове. Еще раньше он принес из машины спортивную сумку и сейчас вытащил из нее что-то вроде миниатюрного пулемета. Я в них ничего не понимаю. Кажется, это был УЗИ. «Что это за автомат?» – спросила я. «Мини-УЗИ». «Ну и как?» Я угадала. Он вытащил магазин и показал мне, как его заряжать, где предохранитель, все его преимущества, как будто хвастался новым автомобилем и сел в кресло с автоматом на коленях. Глаза у меня закрывались, но я успела сказать. «Только не перестреляй моих соседей, ладно?» Тут он улыбнулся очаровательной мальчишеской улыбкой. «Спи они-то». Я уже почти заснула, когда снова меня позвал его голос, тихий и далекий. «Где дневное убежище Николаус?» Я открыла глаза, постаралась навести их на фокус. Он все так же неподвижно сидел в кресле. «Эдуард, я устала, а не спятила». Его смех пузырился вокруг меня, когда я провалилась в сон.